Глава 1280. -е. Стихия Земли. Небесный свод сотрясала дрожь. Небо с магическим символом жутко ракотало. Он падал вниз, словно хотел раздавить все, что находилось на Земле. Где бы она ни пролетала, пространство разрушалось. Треск стоял невообразимый. Невооружённым глазом было видно, что мир как будто съеживался. Если падение магического символа не прекратится то небо рано или поздно соприкоснется с Землей и раздавит все, что окажется между ними. Например, кровавую сколопендру. Это показывало неистощимость воли тиранического дао. Сопротивляться ей бесполезно, убегать или сражаться с ней тоже нет смысла. Таким был мир дао-огня, магический символ продолжал падать, таща за собой небесный свод. Внизу все было объято пламенем, к немыслимому жару примешалась аура бессмертного, Море пламени не поддавалось контролю, а аура свободного бессмертного действовала умиротворяюще. Противоречащие ауры смешивались, мир дау огня стал искривляться еще сильней, однако в результате этих трансформаций давление на кровавую скалопендру удвоилось, на нее давил небесный свод, а также полярность моря огня и ауры бессмертного. Небо оказывало давление на плоть, а противоречие огня и ауры на саму душу. В отличие от мира дау воды... Воплощение всего сущего кровавой скалопендры не могли выжить в мире, который постоянно искривлялся и был полон противоречий. Чарт, чарт, чарт! В этот непростой момент кровавая скалопендра запрокинула голову и взвыло. Во вспышке она превратилась в красного гиганта, чье лицо искажало жуткая гримаса. С из Исполин поднял обе руки и попытался остановить падающее небо. Ему пришлось погрузиться в море пламени. Когда его ноги достигли дна, Огненное море зашипело, земля задрожала, небесный свод остановился. Из тела красного гиганта послышался хруст. Похоже, держать на своих плечах небосвод было очень непросто. Однако пока он держал его, в его теле вспыхнул алый свет, а да, у силы стало еще явственней. Гигант хотел перейти в контратаку и поднять небесный свод на место. Лицо в ракучащем небе с магическим символом прояснилось. Взглянув на гиганта он негромко сказал: "Открыть нос". Как только он это сказал, лицо Ван Булы на магическом символе втянуло воздух через ноздри. Небо и земля отозвались рокотом. Сильный ветер в мгновение ока трансформировался в бурю. Стоило подняться ветру, как пламя взвилось еще выше. Наконец в нем утонул весь мир. Снятие одной из печатей высвободило из магического символа могучую силу. В момент, когда вспыхнул свет. Давящая сила резко возросла. Ревущий гигант сопротивлялся изо всех сил, вот только его силы постепенно таяли. Через несколько вдохов ракочущее небо опустилось еще ниже, под таким давлением гигант был вынужден согнуться. Вокруг полохало море огня, температура росла, еще немного и это место превратится в алхимическую печь для переплавки. На коже гиганта становилось все больше трещин. В один момент их стало настолько много, что они покрыли все его тело. С душераздирающим криком гигант взорвался. Под гнетом небесного свода его разорвало на куски. Магический символ в небе, приобретя невероятный импульс, смел пустоту, все живое, и, наконец, с оглушительным грохотом обрушился на море племени на земле. Это было еще не все. Когда небо и земля встретились, они стали напоминать сложенные вместе два куска растянутой кожи. На их поверхности образовался пузырь. Его было нельзя ни раздавить, ни расплавить. Удивительно, но он становился все больше и больше. Если ему удастся пробиться через небо и землю, то окажется, что за этим нарывом скрывалась кровавая воронка. Юноша Волом несколько раз уже использовал этот козырь. Взгляд сквозь пространство. В сравнении с двумя прошлыми применениями техники, глаза в воронке на сей раз были сильно затуманены. Но даже так сила этого взгляда внушала ужас. Миру Дау Огня было трудно выдержать этот взгляд. Небо и земля стали трескаться, словно не могли долго скрывать его. «Всего лишь клон, и взгляд кого-то очень и очень далеко. Это ты называешь силой?» Со вздохом спросил Ван Буэлэ. Небо и земля находились на грани полного разрушения. В пустоте возникла иллюзорная фигура Ван Буэлэ, откуда он взглянул на соединившееся небо с землей и растущий нарыв, готовый в любую секунду лопнуть. Не успела стихнуть эхо слов Ван Буэлэ как небо и земля мира дал огня разорвал лопнувший внутри нарыв, явив кровавую воронку. Во все стороны разлетелись фрагменты, а воронка стала с огромной скоростью увеличиваться в размерах, словно хотела в ответ накрыть собой Ван Бууле. Слепящее багровое свечение озарило пустоту и даже отразилось в ядре мира каменной стелы, Все живое в звездном небе от страха примерзло к месту. Патриарх секты Звездолонии и остальные, кто следил за схваткой на секунду, забыли о дыхании, Даже в глазах тех, кто наблюдал за всем из мира снаружи, разгорелось пламя интереса. Кровавая воронка разрасталась слишком быстро. Ван Буоле на ее фоне выглядел крохотным муравьем. Наблюдавшие за ходом сражения всемогущие сконцентрировались. Ван Буоле покачал головой. В его до этого спокойных глазах промелькнула своевольная искорка. «Как долго продержится взгляд истинной сущности Императора?» С этими словами он указал рукой на растущую воронку, и резко сжал пальцы. «Пять элементов! Земля!» Он резко опустил руку, и разлетевшиеся в разные стороны фрагменты Мира Дау-Огня мгновенно слетелись обратно, после чего собрались воедино. Вот только уже не в небо и земле Мира Дау-Огня, а в нечто новое. Фрагменты со свистом слетались и скреплялись вместе, быстро формируя каменную стелу, которая должна была скрыть в себе воронку. Багровая воронка расширилась очень быстро, Но Стелла строилась еще быстрее. Количество строительных блоков на границе воронки стремительно увеличивалось. Возрастала скорость, с которой они складывались вместе. 30%, 50%, 70%, 90% и, наконец, 100%. Кровавая воронка полностью исчезла. Теперь на ее месте в пустоте высилась Стелла. Мир до да земли был завершен. Придется снова ее обуздать. Снаружи мира до да земли Ван Боллы снял печать со своих ушей. В луче Родужного Света он умчался к Стелле и проник в тающийся внутри нее мир.